Глава тридцать вторая. «Невозможно! Невероятно! Бред какой-то!» Увидев меня, мисс Финч закрыла себе рот ладонью и привалилась спиной к дверному косяку. «Она ваша мать?» — переспросила я. Моя учительница танцев взглянула на меня. У неё на глазах блестели слёзы. «Так вы с ней заодно?» — разочарованно протянула я. «А я так верила вам!» «Нет, Айви, прошу тебя, всё совсем не так!» Она протянула ко мне свою руку. «Она, а мы...» Мисс Фокс обожгла её ненавидящим взглядом, сжала дрожащие кулаки. «Ни слова больше, Ребекка!» — сказала она сквозь тиснутые зубы. «Ты никогда не умела держать свой рот на замке!» «Прошу вас, скажите, что это неправда!» Возмолилась я, переводя взгляд с лисицы на мис Финч обратно. Скажите, что я ослышалась. Но они обе не обращали на меня никакого внимания, были заняты друг другом. Я понятия не имела, что здесь ещё кто-то есть. Начала оправдываться мис Финч. Я просто хотела сказать тебе, что пора обо всём рассказать. За моей спиной щёлкнул язычок замка в ящике стала Мисс Фокс этого не услышала. Забыв обо всём, она яростно надвигалась на мисс Финч. Время рассказывать об этом никогда не настанет, зло выговаривала лисица. Я 100 раз твердила тебе, что это должно остаться в тайне, иначе будут последствия, говорила я это или нет. Я не могу вечно скрывать, кто это такая. Сможешь И будешь делать так, как я скажу. Я была близка к отчаянию, но тем не менее понимала, что нужно каким-то образом отвлечь их внимание. Мисс Финч, как же это могло получиться? Почему вы работаете здесь? У меня нет выбора, ответила она. Мне больше некуда идти. Молчать, молчать, взвыла мисс Фокс. Она ринулась вперёд, схватила с кресла свою трость своё верное оружие. Вы обе, прекратите это немедленно. Мисс Фокс повернулась ко мне, и я увидела, как дрожит в её руках трость. Мерзавка. Я должна была предвидеть, что ты окажешься ничуть не лучше своей сестры. Но тебя никогда не найти, и её так и знай. У меня вскипела кровь в жилах, сделав меня совершенно непохожей на ту прежнюю Айви, которая никогда никому не задаёт вопросов. Что вы с ней сделали? крикнула я. Если вы её хоть пальцем тронули, я убью вас, клянусь. Я готова была сама броситься на лисицу, но в этот момент громко прокашлялась Ариадна, привлекая к себе внимание. Мы все повернулись и уставились на неё. В одной руке Ариадна держала раскрытую папку, до краёв набитую бумагами. в другой стеклянную сувенирную шкатулку. Её орядно положила на стол, а папку оставила в руках и начала перебирать лежавшие в ней бумаги. Мисс Фокс, сказала она. Я дочь финансового инспектора. Такие бумаги опасно держать даже в запертом ящике стола. Вы что, занимаетесь приписками? Разворовываете школьные деньги? «Немедленно положи папку на место!» — закричала мисс Фокс. «Это не...» Ариадна и ухом не повела. «Смотрите-ка, переводились большие суммы», — указала она на несколько цифр в колонке. «Это очень похоже на взятку. Интересно, кому они переводились». Я думала, что Ариадна говорит наугад, а она попала прямиком в яблочко. Мисс Фокс покраснела, как рак, и принялась что-то кричать. За ней и Мис Финч начала что-то кричать. Потом я пыталась перекричать их, а Ариадна размахивала в воздухе папкой, и тут И тут зазвонил телефон. Все замерли и разом замолчали. Я, не раздумывая, сняла трубку и сказала: "Алло?" "Алло?" Ответил мне грубоватый и слегка надтреснутый мужской голос. "Дженевра, это вы? Нашу лисицу зовут Дженевра? Ничего себе." Нет, это ученица, ответила я. А вы кто? Эдгар, начал мужчина и закашлялся. Кашлял он громко и мучительно долго. Я даже трубку слегка отуха отвела, ожидая, когда он закончит. Эдгар Бартоламью, я директор этой школы. Не будете ли вы столь любезны объяснить мне, почему по телефонным с Fox мне отвечает какая-то ученица? Это был шанс и я немедленно ухватилась за него. «Мисс Фокс не здоровится», — сказала я. «Видите ли, только что открылось, что она расправляется с неугодными ей ученицами и присваивает деньги из школьной казны». «Как ты смеешь!» — бросилась на меня со своей тростью мисс Фокс, но я была на чеку. Я пригнулась, и трость, пролетев со свистом мимо меня, ударилась о висевшие на стене собачьи фотографии. Они одна за другой повалились на стол. Я подпрыгнула, сердце у меня бешено колотилось, однако телефонную трубку из руки я не выпустила. "Что?" прогремел на другом конце провода директор Бартоломью. "Вы в своём уме? Ну-ка, немедленно передайте трубку мисс Фокс." "Это вас, мисс", сказала я, передавая ей трубку. Она немедленно схватила её. Мне нужно присесть, сказала мисс Финч. Она подтянула к себе ближайший стул и тяжело опустилась на него. Было видно, что её бьёт нервная дрожь. Я оглянулась на Ариадну, она по-прежнему стояла с папкой в руке, и на лице её был написан ужас пополам с восторгом. Я слышала сердитые крики в телефонной трубке, и слабый лепет мисс Фокс. "Нет, сэр, разве я могла? Она не, нет, не нужно." Лицо у неё побледнело, и она чуть слышно сказала: "Вы не можете". Прежде чем я поняла, что происходит, мисс Фокс отпихнула меня в сторону, и я повалилась на одеяло. Затем мы обе растянулись на полу, едва избежав столкновения с чучелом терьера. А лисица проскользнула мимо мисс Финч и выбежала за дверь.